Глава двадцать первая. Большая луна светила в окно кабинета, и, наверное, от ее света лицо Фролова казалось усталым и измажденным. Заложив руки за спину, он отошел от окна, склонился над столом, снова бросил тревожный взгляд на недавно полученное от Кольского донесение, копию документа Деникинской контрразведки. Он пересчитывал его много раз, знал уже наизусть. И все же упорно продолжал искать скрытый смысл, что-то его настораживало, чего он не мог понять в этом тексте. Динамит доставлен по адресу: Киев, Безаковская, двадцать пять, Поликова Петру Владимировичу. Взрывы назначены на двадцать седьмое. После операции немедленно уходите. Вчитываясь в ралов настойчиво, снова и снова разлагал сообщение на короткие логические последовательные фразы. Так легче было из каждой выудить скрытый смысл. Динамит доставлен Поликоу Петров Владимировичу. Похоже, главный здесь не Поликов. У Поликова лишь хранится динамит, и кто-то, получив это сообщение, должен взять его и затем произвести взрывы или взрыв. Взрывы назначены на двадцать седьмое. Назначены. Вполне вероятно, что динамит доставили не только к одному Поликову и человеку. который каким-то образом связан с Поликовым, ставит в известность, что все взрывы назначены на двадцать седьмое, то есть в этот день контрреволюционеры предполагают провести в городе крупные диверсии. Похоже, что это так. И все же, и все же при всей недоговоренности сообщения в нем было подозрительно много конкретного: адрес, фамилия, имя, отчество, дата, никакого иное сказания. Ни кличек, ни того, что свойственно таким сообщениям. В дверь постучали, вошли двое чекистов, чётко щёлкая каблуками. "Ну что, выяснили?" "Поляков Пётр Владимирович, известный в Киеве врач-невропатолог, действительно проживает по Безаковской 25", доложил один из чекистов со старательной обстоятельностью. "Имел большую практику, живёт богато даже сейчас. Квартира из шести комнат". Как известно врача, его не уплотнили. Соседи показывают, продолжают практиковать и в настоящее время. Лечит тех, кто может хорошо заплатить, да и ответственных работников тоже. Фролов поспешно, словно он один в комнате, прошелся по кабинету. Какое сегодня? спросил, не оборачиваясь. Двадцать шестое. С готовностью ответил тот же самый человек. Нет, двадцать седьмое. Парпорал его товарищ и показал на часы. Было уже пятнадцать минут первого. Взрывы назначены на двадцать седьмое. Арестуйте, не очень уверенно сказал Фролов, и тут же добавил: только без шума и обязательно ставьте засаду, капкан. Так умело поставленный полковником Чюкиным захлопнулся. В эту самую ночь в Киев снова пришел мироносачий. На куренёвке осторожно прокрался в знакомый двор, постучал в окно светилки, где спала Оксана, но она не отозвалась. Подошёл к двери, подёргал, запертая изнутри, намаялась задень. Спит крепко, с сочувствием подумал Мирон и снова уже громко стал стучать в окно, потом затарабанил в дверь и наконец прижался всем лицом к оконному стеклу, горячечно забормотал: Открой, Ксюша, это я, Мирон. Слышь, открой. Услышав его голос, Оксана вскочила с постели, сердце ее захлестнуло боль и обида. Она взяла ружье Павла, взяла курки, не умела прицеливаться, не знал Мирон, что стоит в метре, в секунде от своей смерти. Ксюша, отапри, неотступно просился он, словно подталкивая своим голосом Оксане на руку. Но дрогнула рука, опустила Оксана ружье, села на кровать и впервые с того дня, как услышала рассказ ездового Никиты о смерти Павла, беззвучно заплакала от одиночества и бессилия наказать человека, порушившего ее жизнь. А Мирон еще долго ходил возле дома, стучал в окно, злобенно ал на гою дверь. Соседские собаки подняли яростный лай, рвались с цепей. Вскоре уже все Куриноевские собаки в турили. В нескольких домах затеялись в окнах поспешные гонки. Кто-то из Оксаниных соседей вышел на крыльцо, вглядываясь в темноту, спросил тревожно: "Ты чего, полкан?" И тогда окончательно понял Мирон Осачий, что не откроет ему Оксана, что не следует ему дольше ходить под окнами и испытывать судьбу. Подумал о причине и холодок пополз между лопатками. Догадалась или узнала? Откуда ведь никто не видел. А может, видел? Может, как-то узнала? И от этого на сердце стало беспокойно. А после, выглядывая по сторонам, вышел вздосадованный Мирон на улицу, согнувшись, постоял немного, прикидывая, куда же пойти. Домой побоялся. В конце улицы спустился в глинище, поросшее тёрном и дикой шелковицей. Забился в бурьян, прилёг на свитку, в свитке укрылся. Поворочился малость и уснул. Даже не уснул, а забился в чуткой тревожной дрёме, вскидывался от каждого дуновения ветерка, от каждого хруста ветки. Утром, старательно стряхнув с себя солому и бурьян, Мирон, ненавидя весь белый свет и себя самого, двинулся в город. Он торопился побыстрее обойти все адреса, накрепко заробленные в памяти. Шёл стороплевой взглядкой, прижимаясь поближе к глухим заборам. Иногда украдкой приглядывался к домам и прохожим, старался всё примечать и быть незаметным. Возле большого скучного дома с мелкими окнами на Желянской Мирон замедлил шаги, остановился. На ступеньках подъезда дома сидела смиренного вида девчушка. старенькой латаной перелатанной косарке с братишкой на коленях. А вот дядя идёт. Он тебя заберёт, неумело сращала она малыша, который всё время упрямо пытался спалстись с её коленей. Мирон подошёл к девчушке, провёл короткопалой ладонью по голове малыша и быстро оглядевсь по сторонам, просепел: "А здоровёшь, малый?" потом спросил девчушку: "А ты случайно Не в этом доме проживаешь? Ага ж, в этом самом. Девчушка вежливо привстала, придерживая присмиревшего брата за руку. Может, ты знаешь Гриценко Василия Сидорыча? Он тут проживает. Все так же сиепло спрашивал он. Видно, ночью настудило ему горло. Гриценко Василий Сидорович удивилась девчушка. Так он же помер? Еще в прошлом году помер. Помер, говоришь? Слегка оторопел от неожиданности Мирон, потом спохватился. Ну, царство ему небесное, и прижав к бокам неуклюжие руки, он торопливо зашагал по улице дальше. Проблужав немного, Мирон с Желянской улицы вышел на Безаковскую, отыскав двадцать пятый номер дома, скучающей походкой пошел по улице дальше, затем вернулся, около подъезда внимательно осмотрелся и нырнул в парадное. Лестница была светлой и широкой, такие бывают только в благоустроенных домах с дорогими квартирами. Мирон поднялся на второй, затем на третий этаж и нашёл нужную табличку: Доктор Поляков, ПВ. Настороженно прислушался: за дверью никаких признаков жизни. Тогда он нажал кнопку звонка, подождал и нажал снова, но никто не отвечал, стал стучать. В ответ всё та же тишина. Бирон это явно встревожило. Тихонько, затаив дыхание, он отодвинулся от двери и стал крадучесь на цыпочках спускаться вниз. Шаг, ещё шаг, ещё другой, только бы тихо, только бы не застучать. Прежде чем выйти из подъезда, постоял, наблюдая за улицей, вглядываясь в каждую подворотню, в каждый подъезд, по слой-по слой. Что-то здесь не ладно. Вон на противоположной стороне стоит человек. Слишком долго стоит. Похоже, собирается уйти. Ага, ушёл. Ушёл или его сменили? А вот идёт ещё один человек в вельветовой курточке и почему-то очень подозрительно озирается по сторонам. Повернул на другую улицу, слишком быстро повернул. Нет, вроде здесь всё спокойно. Стараясь не выдавать своего страха, Мирон неспешно шагнул из подъезда и пошёл по улице, всем видом показывая, будто вышел проветриться прогуляться. Узкие улочки и проходные дворы вывели его в конце концов на Прорезную. На Прорезной ходил маломощный трамвай. От угла Крещатика он с натугой поднимался вверх до Владимирской и дальше на Синой базар. Мирон неторопливо прошёл мимо трамвайной остановки. И подошел к дому, на треугольном фонаре которого значилась прорезная восемь. С безразличным видом прислонился к углу открытых ворот и стал закуривать, из-под лобья просматривая всю улицу пять за пядью. Просмотрел и тут же успокоился. Свернув цигарку, Мирон поднял голову и вздрогнул. Прямо на него шел милиционер с красной повязкой на рукаве. На лице Мирона выступил пот. В глазах от страха помутилось, не сводя с милиционера глаз, Понт потянулся рукой за наганом, но никак не мог попасть рукой в карман. А когда наконец ухватился за холодную ребристую рукоятку, милиционер дружелюбно улыбаясь, попросил: "Дай прикурить, товарищ". Мирон поднял свою сигарку, и рука у него дрожала мелко-мелко и противно, как у припадашного с похмелья, что ли. Прикурив, учтиво спросил милиционер: "Ага, сестру выдавал?" Согласно закивал головой Мирон, радуясь, что и на этот раз, похоже, обошлось. Выявила кривая, но всё же решил в дом пока не заходить, не испытывать, будь она не ладна, судьбу. Смахнув руковом пот и оглядевшись по сторонам, Мирон двинулся вдоль трамвайных путей. В кабинете Фролова Резко, настойчиво зазвонил старый Нейриксен. Фролов снял трубку, сильно дунул в неё. Слуша, кто-то на другом конце провода тоже дунул в трубку и искажённым мембранным голосом произнёс: "Товарищ Фролов? Это товарищ Фролов?" Океани знакомый вывел нас уже на третий адрес. С Куренёвки отправился на Желянскую, си, интересовался Гриценко, потом на Безаковскую. К 25-му номеру. Что? Вскинулся Фролов. Повторите. Голос трубки повторил. На Безаковской, говорю, интересовался 25-м номером. Алло, вы слушаете? Только что был на Порьезной, возле 8-го номера, но не заходил. Spugnul militsioner. Теперь пошёл дальше на Александровскую. Так-так. Очень любопытно, бормотал сам себе Фролов. напряжённо обдумывая сообщение. А на том конце снова прорывался сквозь треск, гудки и шум всё тот же голос. Так что говоришь, Фролов? Может, возьмём знакомого? Или как? Ни в коем случае, только следить, слышишь? Алло, алло. Только следить, встревожено приказал Фролов в трубку, а сам тем временем достал из ящика стола присланное кольцовым донесение, положил на аппарат Слуша все гудевшую всеми шумами телефонную трубку, и снова стал вчитываться в текст. Динамит доставлен по адресу: Киев, Безаковская 25. Странно, этот адрес лишь один из трёх, по которым пошёл осадчий. И пошёл дальше по четвёртому. Очень странно. Фролов ерошил волосы и неотрывно смотрел на разложенные на столе бумаги. В нём всё сильнее нарастало тревожное ощущение, что-то здесь не так. Собрав со стола бумаги, он отправился к Лацису. Несколько дней назад решительно начал Фролов. Кольцов переслал текст случайно увиденного им донесения. Оно было подготовлено контрразведкой и предназначалось для отправки в Киев. И Фролов обстоятельно рассказал Мартину Яновичу о сомнениях который вызвал это донесение, после чего достал из кармана лист бумаги и положил его перед Лассесом. Ночью в Киеве объявился не без известный нам связной Щукина Мирон Асачий. Весь сегодняшний день он болтался по городу и интересовался различными адресами, вот этими. Лассес заинтересованно взял лист, стал внимательно его изучать. На лбу его собрались суровые складки. В том числе и Безаковской двадцать пять. В том-то и дело. Интересно, очень интересно. Ладцы с порывисто встал, несколько раз быстро прошелся по кабинету, остановился напротив Ралова. А Сачи где сейчас? На Александровской? Склонившись над бумагой, Ладцы снова стал внимательно всматриваться в нее, словно на ней вдруг проступили какие-то таинственные знаки. Желянская улица, Гриценко, Безаковская, Поляков. Старательно в пол голоса, точно перечисляя каких-то старых знакомых, перечитывал он адреса. Фролов слушал Латоса и устало кивал головой. Затем задумчиво потёр переносицу пальцем раз, другой и неспешно высказал предположение: может, Щукин по этим адресам кого-то ищет, или проверяет старые свои явки и агентуру. Ладцы с отрицательно покачал головой. Щукина я хорошо знаю, объяснил он, очень хорошо, хотя нас никогда не представляли друг другу. Ладцы позволил себе на мгновение разрядить напряжение иронией и тут же продолжил сухо, лаконично, не делая ни малейшей паузы. Мысль его работала стоя, точная мгновенностью, которая всегда и удивляла и восхищала всех, кто близко соприкасался с Мартином Яновичем. Полковник Щукин, служив в контрразведке в Петербурге, был одно время ненадолго прикомандирован к Московскому жандармскому управлению. Большой мастер работы с агентурой, Хитё осторожен, нет, он не доверил бы столько своих секретов одному человеку, тем более такому, как Мироносаччи. Лаца с поврилычки подошёл к широкому окну кабинета. На город уже давно опустилась Недобрая свинцово-серая ночь, и купола Софийского собора стали белёсыми, похожими на слитки чернёного старинного серебра. По лицу Лациса бродили отблески каких-то мыслей. "А может всё-таки взять осатчева?" неуверенно предложил Фролов. Лацис не ответил. После долгого молчания сказал: "Вариант первый. Безаковская ещё не была явкой, но предназначалась" Если осадчего не возьмем, значит явка надежная. Но тут же замахал руками. Нет, не то. Причем здесь остальные четыре адреса? Наконец, при чем здесь весь текст донесения Кольского? И снова настороженная тишина, полная невысказанного с собеседниками недоумения. Только мерный и неутомимый звук шагов Ласоса. Вариант второй. Динамит хотели забросить на Безаковскую, но кто-то или что-то помешало. И тогда Щукин послал Осачева выяснить, что случилось. И снова Лацев тут же сам себе досадливо ответил: "То же ерунда, не вписываются другие адреса, и вообще всё это не истой оперы". Дай характеристику этих адресов, после некоторого раздумья тихо попросил он. Фролов взял в руки список И неторопливо стал рассказывать. На Желянской, а свете интересовался Гриценко. Это бывший управляющий банком, умер год назад. Сейчас в его особняке детский приют. На прорез на вертелся возле восьмого дома. Кем интересовался неизвестно. Спугнул милиционер. Ну и обезаковской, вы знаете. А четвертый адрес, сощурив глаза, напомнил Ладцес на Александровской. Бродит по улице, тоже кого-то ищет. Тяжелая душная ночь постепенно почернела, утяжелилась, и вот уже Фролов перестал видеть лицо Ладцеса, только силой от его время от времени проецировался на окно и снова растворялся в голубой темни комнаты. Может свет зажечь? – спросил Фролов. Ладцес не ответил. Он долго ходил по темному кабинету, молчал. Вдруг резко остановился и застыл, глядя в одну точку. Затем подошёл к выключателю, повернул его. Кабинет залил электрический свет. Нет не зря много опытный разбирающийся в людях Дзержинский, хоть и не любил Лациса, хоть и ждал от него бесконечных перегибов и переусердий, всё же ставил его на самые ответственные посты. Острый, быстро работа ум мозга того лотыша. Мгновенно решая задачки, которые ставил перед контратакой противник, Ладцес вынул из шкафа тоненькую потрепанную книжечку, изданную на газетной бумаге, стал ее нервно листать. Несколько раз удовлетворенно хмыкнул, затем сказал Фролову: «А хочешь, я скажу кому шелосачи на прорезную господину Тихомирову, бывшему владельцу скаковых конюшен при городском и подроме». Так, даже опешка всему привычный Фролов на Александровской, вероятнее всего, будет интересоваться известным кондитером Герцегом. Поражённый Фролов подошёл к Лацису, протянул руку к книге. Что это такое? это, вдыхаясь, переспросил Лацис. Всего лишь телефонный справочник. Я тебе говорил, я Щукина хорошо знаю. Столкнулся с ним в январе 15-го. Он тогда был прикомандирован к жандармскому корпусу для активизации в работе. А я, понятно, нелегально жил под Москвой, в районе Петровско-Разумовского, и у меня на квартире размещалась наша подпольная типография. Алацс открыл небольшой палесандровый ларец с папиросами. Сколько Фролов помнит Мартина Яновича, у него на столе всегда стоял этот нарядный ларец. Любил он хороший табачок, Хотя я курил редко, и только тогда, когда решал какую-либо сложную задачу, и мысли были напряжены до предела. Провокатор Поскребухин помог Щукину узнать, что кто-то из крупных московских купцов систематически передаёт на содержание типографии значительные суммы денег. Помню, как охранка засуетилась, и всё без толку. Кто этот купец, выяснить никак не удавалось. И тогда Щукин Выписал из справочников вся Москва, адреса очень богатых торговцев и почтой послал им по экземпляру листовки. Они у него, конечно, были. Как ты догадываешься, все листовки через околотошных и приставов вернулись обратно, кроме одной. Кроме той, что была послана купцу первой гильдии Чичкину. Это и был тот самый купец, который давал деньги на нашу типографию. Для нас это был сам, понимаешь, Горький урок. Всё это очень смахивает на дело Ленгурна, уточнил для самого себя Фролов. Да, господин полковник попросту повторился. Вот и я подумал, а не повторяется ли он снова? По крайней мере, с телефонным справочником я, похоже, угадал. Лацс подошёл к Фролову. Вот это самый последний справочник. Смотри, на Александровской телефон был только у господина Герцога, на Желянской у Реценко. Оно прорезной у Тихомирова. Боюсь, что это капкан, в который мы уже влезли. Лаца с досадливо бросил на стол справочник, так и не до листав его. Вы имеете в виду рез доктора Полякова? глухо спросил Фролов, неловко ерзая на стуле. Да, Лаца посуровил. В последнее время мы стали хорошо информированы о делах штаба Ковалевского. Это, конечно, Не ускользнуло от внимания Щукина, предположим, он с чем-то заподозрил Кольцова. А дютант имеет доступ к секретным документам, но подозрение надо проверить. Для этого прибегает к старому и неоднократно испытанному способу. Подсовывает Кольцову сообщение о подготовке диверсии с адресом, взятым из справочника. Если Кольцов не тот, за кого себя выдаёт, этот якобы диверсант будет арестован. что мы и сделали, удручённо подтвердил Фролов. Но как в этот вариант вписываются остальные адреса? Щукин может подозревать не одного Кольцова, и тогда каждому, кого он подозревает, подложит по сообщению меняя лишь адреса, остаться проверить, по какому адресу произведён арест. Похоже, вы правы. Фролов взволнованно прошёлся по комнате. Но в таком случае Мы подписали кольцо ему смертный приговор. А Борис и на Безаковский осадьи узнает и тогда может арестовать Осачева. Что ты? Наоборот, Лаци соживился, его голубые глаза озорно заблестели. Наоборот, доктора Полякова надо немедленно освободить и извиниться перед ним. А вот скажем на прорезной, пусть Мирон узнает, что господин Тихомиров арестован чекистами. Понимаешь? Понимаю, сначала не очень уверенно ответил Фролов, затем тоже озорно улыбался. Понимаю. На следующий день Мирон продолжил свои обходы по адресам. Побывал на Бассейной. Там было всё спокойно. Господина Карташова, правда, он не застал, но слово охотливая прислуга сказала, что хозяин час назад отошёл по делам и будет к обеду. На Безаковской При повторном посещении ему открыл сам доктор Поляков, в квартиру не впустил, сказав, что больше не практикует. С Беззаковской Мирон снова отправился на Прорезную, нашёл знакомый дом, укратко осмотревшись, он хотел уже войти во двор, как навстречу ему вышла дородная дворничиха в фартуке. Это было как раз то, что нужно Мирону. Он спросил: "Не скажете, вроде где-то здесь квартира Тихомирова?" Дворничиха не торопливо оглядела Мирона с головы до ног и в свою очередь спросила: "А ты по делу какому? Или же с родственник? Вов-во!" -во обрадованно закивал Мирон: "С родственник я, близкий, можно сказать, с родственник." Дворничиха скорно подперла кулаком увесистый подбородок и куражу Мирона запричитала: "Двадцать лет жил тут очки Сергей Александыч." Курицу не забидел, не то что человека, и на тебе злыдни подколодные. Да что же это такое милейшего человека? Мирон, воровато оглядываясь, попятился от дворничихи. Кол тебе в глотку просипел он. Что ты дурная баба рёш на всю улицу? Так в чеку его на медниц забрали. Продолжало прочитать дворничиха. Мирон ощипелся и сунул руку в карман под девки. Скорей, скорей отсюда! Заторопил он себя. Через несколько мгновений он уже шел вверх по прорезной, шел, еле сдерживая звериное желание бежать, как можно дальше бежать от этой тихой улочки, от этого на части ставшего ему чужим города. К вечеру Мирон ушел из Киева, а на следующее утро чекисты доложили, что он благополучно перешел линию фронта. Об этом мы доложил Фролов Ладису, явившись для ежедневного утреннего доклада. Ну что ж, будем надеяться, мы правильно расшифровали эту головоломку, Ладис внимательно взглянул на Фролова. Есть еще новости? Да, сдержанно ответил Фролов. Садись. Ладис не любил, когда ему докладывали стоя. Он умел слушать, часто просил повторить, тут же сводил воедина. Разрозненные, слышанные в разное время факты, тут же их анализировал. Колцов сообщает, что к Денникино прибыли представители английской и французской военных миссий. Нарочито бесстрастным голосом начал Фролов: "На днях их ожидают у Ковалевского". "Вот как?" удивлённо вскинул бровь Лацис. "Судя по штабной суете, Ковалевский готовится к переговорам". Давай-ка посоветуемся со специалистом, предложила Цис и позвонил по телефону. Потом долго молчал, размышляя о своём. Минут через 15 в кабинет деловито вошёл начальник оперативного отдела 12-й армии Басов. Одет щегальский, в новенький защитного цвета военный костюм из мериносового сукна, лицо забоченное, взгляд многозначительный, чётко доложило себе Подняв на Лациса вопросительный взгляд, "Хочу с вами проконсультироваться", сказал председатель вучека. "Нам стало известно, что военные миссии французов и англичан после посещения Деникина намерены встретиться в Харькове с Ковалевским. Предстоят переговоры. Как вы думаете, что бы всё это могло означать?" спросил Лацис совсем будничным тоном. Басов на мгновение задумался, утвердительно тряхнул головой. Поиному и быть не должно. Не так давно нам прислали прессу. Английская Таймс опубликовала заметку. В ней говорится, что пост военного министра в новом русском правительстве, вероятно, будет предложен генералу Ковалевскому. Четко отвечал гость. Таким образом, генерал Ковалевский для союзников уже не просто командующий добровольческой армией, но и без пяти минут военный министр. Иш. словно пописанному отвечает, пытливо поглядывая на Басова, одобрительно подумал Фролов: это ж сколько надо было учиться, чтобы вот так грамотно уметь всё анализировать. Что касается переговоров, то что ж, это понятно, продолжал меж тем Басов. Добровольческая армия движется на Москву, и Деникин справедливо решил, что Ковалевский лучше знает нужды в вооружении, а главное, Лучше сумеет выпросить всё необходимое. Заметьте, психологический фактор. Одно дело вести переговоры в Екатеринодаре, а иное в Харькове, откуда до Москвы рукой подать. Но это, конечно, мои предположения, вполне возможно, что я ошибаюсь. После этого Басов выразительно посмотрел на часы с телевой монограммой, который злёк из кармана галфе, и с деловой озабоченностью спросил: Могу ли я быть ещё чем-либо полезен? Когда Басов вышел, Лацис перехватил взгляд Фролова. Да. Отличный штабист, толковый, подтвердил Лацис. Он прав. Союзнички, конечно, едут к Ковалевскому, чтобы подтолкнуть его в спину. И им не меньше, чем Деникину, нужна Москва. На помощь они не поскупятся. Да и сам Ковалевский не промах. У Шонта попытается выжать у них побольше вооружения. Да, это будет очень важное совещание. И не меняя интонации, неожиданно спросил: "А что с Красильниковым?" Уточнил. В тюрьме? "Да", удручённо произнёс Лацис. "И Колцов тоже, как я понимаю, на грани разоблачения". Лацис, перегнувшись через стол, ровным, суховатым голосом жёстко добавил: "Да, к сожалению, это суровая и горькая истина". Но об этом красноречиво свидетельствует проверка, к которым подвергаются Кольцов. Они участились. Щукин ему не верит, подозревает. Даже если он не скоро докопается до истины, в такой обстановке много не сделаешь. Что вы предлагаете? Ещё не до конца понимаю, куда клонит Лацис, негромко спросил Фролов. Пока не поздно, пока есть время, создавать в Харькове ещё одну запасную сеть. и своевременно выхватить штаба Ковалевского, Кольцова. Мне кажется, что в Харьков нужно идти тебе. Совещания Ковалевского с англичанами и французами нас будет очень интересовать, и полагаться в этом деле сейчас только на Кольцова, боюсь, рискованно.